Ты должен жить, Миркан, сделай для этого все. Ты меня слышишь? И откуда-то с опозданием, словно со дна колодца, донеслось хриплое. — Слышу, мне, Миркан, очень нужна твоя жизнь сейчас, как никогда. Дело идет, страшно сказать о жизни или смерти нашей. Нет, ни не о моей или твоей, но всего Карфагена. эти могут рисковать они... Карфагене, а я не могу. Мне слишком многое завещано отцом моим гамилькаром. — Знаю, знаю, господин великий. — Так ты выполнишь мою просьбу? Голос командующего дрогнул. — Какую, господин великий? Не умирай! — Как? Старик попытался привстать, но рухнул на подушку, пуховую, в два раза больше обычной, и почти утонул в ней. — Вот так! — Ганнибал становился нетерпеливым. — Я должен дать сражение. Может быть, на берегу Тразименского озера. Ты понимаешь? Это будет последнее большое сражение. Представь себе, что остается до Рима. Мы спустимся по долине Тибра Иван Зимкин кинжал в сердце мерзкой державы. Мы же совсем рядом. Дарим рукой подать. Нужно одно сражение. Ганнибал воодушевился. Пусть Фламиния ведет свои легионы к озеру. Я только этого и жду. Я сам выберу место для боя. Я покажу римлянам нечто, и им станет жарко. Так жарко, что нам останется только одно — шагать парадным маршем до Рима. По моим сведениям, Фламинию послано на подкрепление. Гней, Сервилий и Гемин хочет помочь ему на здоровье. Пусть шлет сюда легионы. У нас достаточно рук, чтобы перемолоть его легионы. Побольше б сюда римлян. И скоро отыщется место, более подходящее для римских могил, чем это Тразименское озеро. Я это предвижу, и у меня чершатся руки. И ты должен быть свидетелем всего этого. Ты своей жизнью должен воодушевлять моих воинов, а не удручать их своей бесполезной смертью в столь неподходящий час. Ты понял меня? Ганнибал присмотрелся к старику. — Что с ним? Меркан был мертв. Командующий обращал свою речь к покойнику. — Не к месту, не вовремя, — проговорил Ганнибал и, немного подумав, хлопнул в ладоши. В палатку убежал начальник телохранителей. — Подойди ко мне. Ганнибал сделал паузу. — Есть у тебя четверо доверенных лиц. — Есть, великий господин. Возьми долбленку, своих четырех друзей, выйди на середину болота, что недалеко от нас, и аккуратно погрузи тело. Тело? испуганно попросил начальник телохранителей могучий чернобородый левиц. Ушел от нас меркан белый, меркан великий. торжественно объявил левиц угонибал. А он так жаждал увидеть нашу близкую победу над римом. Левиец подошел к постели. — Не дышит, — сказал он. — А как живой? Он умер только что. Когда хоронить? Когда вокруг не будет ни души, ни единой души, ни единого глаза? — Отвечаешь головой. — Если спросят, куда девался Амиркан Великий? — Он ушел вперед. — К Риму. — Понял? — Понял, господин Великий. — левиец покинул палатку и вскоре вернулся никого все спят только звезды в небе где долблёнка она у подножья холма совсем рядом действуй я постою погляжу на вас на болото ночь была красивая ярко светилась луна красиво мерцали звезды даже прохлада казалась приятной худо было одно зловонные испарения от болот разумеется меркан не выдержал они убили его раньше времени а впрочем что значит раньше или позже кто это может определить? левиц со своими товарищами действовали с великой поспешностью. они вынесли завернутые в шкуры тело меркана белого живо раздобыли камни их тоже завернули в шкуры вместе со стариком Спустили долбленку на болотную жижу, погрузили покойного и поплыли к середине болота, выгребая жижу лопатообразным веслом. Вот они удалились на порядочное расстояние. Они почти незаметны в ночной мгле, только луна порой высвечивает тугие всплески водянистой тины.